Глава вторая, фрагмент пятнадцатый. Староста Николас и его помощник матвей решили провернуть аферу без уведомления остальных жителей поселка. Так сказать, собственную казну пополнить нашими силами удумали и заодно ближайший поселок Степной к рукам прибрать. Видимо, не такой староста глупый, как думали. О будущем думает мужик. Власть укрепляет. Понимает, что банда под боком может играть и самую власть отобрать. «Водвигаться к поселку Степной решили в два ночи. В аккурат к утру приедем. Если банду не застанем, то все траты староста компенсирует. Я уверен, банда в поселке и смене власти быть. Староста тоже в этом уверен, судя по алчному блеску в глазах. Лишь бы все живы остались. План хорош, но не идеален. В любой момент ситуация может пойти наперекосяк». Поехали малым составом. Николаса Матвей на своей машине – Мы на трех грузовиках. «Мерседесу не мог», «Крас» и «Автозак» на базе «Камаза», на котором имеется пулемет. Завтра этот пулемет будет снят и установлен на «Крас», и «Камаз» будет отдан поселку, потому что только при таком условии был отдан «Крас». Перед выездом за какие-то полчаса федералы навесили на громадину лаптежника снегоуборочную лопату. Зима в степи бывает, и машину эту держат в поселке с одной целью – дороги чистить. Летом она не использовалась, пока мы к ней не присмотрелись. Команда набралась интересная. Я, Боков и трезвеющий Стрелков поехали на кразе. Ефименко, Бодров, Мусин, Серкова, Баркова и Медведи Угрх и Ущхам на Мерседесе унемог. Автозак отдали пятерым федералам и освобожденным рабам. Всего из рабов на предстоящую битву поехали 11 человек. Самые злые, надо полагать. Итого нас двадцать шесть. Николас Матвей не в счет. Первый останется с нами, а второй поедет к бандитам. Поселок Речной на время остался под охраной оставшихся федералов Адриана Лейна, его наемниц Лили и Аньки с бравыми ребятами и медведец Поляков в расчет не берем. Главное, чтобы опять чего-нибудь не учудили и к нашему возвращению остались живы. Проехав сотни километров, заметили идущую перпендикулярно к степной дороге машину. Решили обождать и понять, кто едет. Через 15 минут продолжили путь. Берсерков пересадили в тентованный кузов краза, а Рено отправили в поселок Речной. Дедок Оливер перед тем, как уехать, успел рассказать, что охота была быстрой. Берсерки до рассказов не охочи. Харрор вновь стал молчаливым, как памятник. Всех саухов-пожирателей истребил, можно не сомневаться. Наверное, Уберсерков на них нюх. Место засады, которое просто прекрасно, по словам староста поселка Николаса, достигли под утро, когда рассвело. Огромный овраг делит степь на две части, и переехать его можно только в этом узком месте. Не зря дорога здесь проходит, и нигде более. Весной овраг превращается в небольшую грязную реку, и кто-то предусмотрительный построил мост из швелеров и бревен. «Крас по мосту проедет без труда, но проезжать мы не станем. Маскируемся». Помощник староста Матвей в одиночку отправился до поселка степной и через несколько часов должен привести в наши руки бандитов. Легенду придумали простую. Приехали бравые парни и перебили всех бойцов мартиноса включая его самого, а поселок Речной взяли себе на правах сильных. Осталось бравых парней всего два десятка, поэтому Матвей решил, что Басир – предводитель банды, пакистанец, сможет добить их, ибо если не он, то поселок Речной будет вырезан в ближайшие несколько дней. Я сомневаюсь, что Матвей задумывался о том, что в перестрелке он может погибнуть. Как от пуль своих, так и от пуль бандитов. Попав в засаду, те сразу поймут, что их, мягко сказать, обманули. Пристрелить обманщика – дело техники. Почти полтора часа ушло на приготовление теплой встречи бандитам. Когда нужда в моей помощи отпала, я решил вздремнуть. Поспать удалось, но недолго. Эх, такой сон снился, эротический. Ты, Саня, убийца секса, пробормотал я и посмотрел на рожу сидящего в свежевыротом окопе товарища. Повезло, что почва мягкая, и грыть ломами камни не пришлось. Землю вывезли на транспорте в степь, а все следы подготовки засады тщательно потерли. Если приглядеться, то можно кое-что и заметить, но кто станет приглядываться? Тем более мы отвлекающий маневр подготовили. — Я смотрю, ты во сне стонешь, — Саня ехидно улыбнулся. — Даже там успеваешь Машку чпокнуть. Показав Бодрова средний палец, я выглянул из неглубокого окопа и, увидев поднимающийся вдали столб пыли, мгновенно проснулся. Негромко прозвучал пистолетный выстрел. Ефименко дал сигнал всем приготовиться. — Берсерки все так же у моста? — спросил я. — Заряды установлены? — Где Булат? — Заряды установлены. Голова Мусина показалась из травы в пяти метрах. Рядом возникла голова Бокова, и он сказал «Всё путём, Никита. Из-за врага они точно не выйдут и окажутся под нашим приветливым огнём». Рации, имеющиеся у всех, выдали голосом Максима Ефименко команду «Давай, Николас, твой выход». Староста посёлка, как не слишком способный боец, будет отвлекать врага. Поедет сперва к мосту, а затем, сделав кое-что, рванёт обратно. «Уже еду». Тихо ответил Николас, и наступила тишина. Неплохо мы подготовились, если учитывать столь маленький временной промежуток. Мост после того, как весь транспорт банды его переедет, закроют берсерки. дорога на выходе из оврага, которую заминировал Булат, подорвет кто-то из федералов. Вдоль оврага, неважно в какую из сторон, банда уйти не сможет, потому что там мы. Серьезная ловушка получилась. Не хотел бы в такой оказаться, потому что это верная погибель. «Где-то на самой высокой точке оврага, в тщательно выбранной позиции, прячется Раиса, наш единственный снайпер-профессионал. У Бори Стрелкова тоже был снайпер, но он погиб, и Владимир Рос был снайпером неплохим. Нет, не нужно сейчас этим голову грузить. А вот еще тройка снайперов нам бы не помешала, чтобы с четырех сторон по врагу били, не оставляя шансов. Пыль от едущей колонны бандитов мы видели, но саму колонну нет». Далеко в степи пыль видно, за много километров. Мы не на возвышенности, а во овраге, потому видимость так себе. А вот Раиса видит больше. Она же и начала докладывать. Гиены, так именовали банду, возглавляемую пакистанцем, примерно в паре километров. Пока не вижу их, только пыль наблюдаю. Наживка в километре. Наживка, сбрось скорость. Боков, издав смешок, потому что Николаса Рая назвала наживкой по собственной инициативе, сказал... никола сбрось скорость. Раечка, ты как там? Не жарко тебе?» Стоило солнцу подняться в небо, температура поползла вверх. «Градусов под сорок уже. Жарким будет денек». «Привыкшая, не жалуюсь», — отозвалась снайпер. «А вот у меня прохладно», — вклинилась переговора Ольга Баркова. «Из всех нас у нее самая выгодная позиция. Сидит в транспорте, который припрятан в семи километрах от места засады в небольшой ложбинке». — А ты душу ты не трави, Пилюлькина, — попросил Максим. — Когда все кончится, обратно на крыше КамАЗа поедешь. И пустим его в хвосте колонны, чтобы поняла, что такое пыль степная. Ольга рассмеялась. — Ты, Максимушка, никак наказать меня вздумал? — А вот возьму и накажу, — сердито ответил Максим. — взрослому накажу. Ольга развеселилась не на шутку. — Максимушка, не смеши меня, ты же только обещать можешь. ни разу еще не наказал а я все жду жду когда же уже решишься видимо не судьба мне быть наказанной максим не успел ответить потому что рации зарычали голосом полковника стрелкова кончаем базарить бойцы доказывать друг друга будете ночью и не при людях сейчас проблема поинтереснее имеется Лиса, докладывай вижу гиен доложил рейса три минуты и подъедут к противоположной стороне овраага наживка еще ближе пусть не спешит Я разложил на земле запасные магазины и гранаты к подствольнику, приготовил автомат к стрельбе и, положив его рядом с пулеметом Бодрова, спрятался в окопе. Маловато окопались, если честно. Поленились. Помню, во время армейской учебки нас долго учили копать окопы. Вот это было испытание. До конца жизни не забуду. Николас подъехал к оврагу первым и приступил к выполнению отвлекающей задачи. «Увы, но не подумали мы, что медлителен староста поселка в сравнении с нами. С первой частью задачи он справился, а вот вторую запорол. Эх...»